Глава двадцать четвертая. Притяжение. Контуженная новостями, я с трудом нахожу свой автобус, а потом умудряюсь проехать нужную остановку. Серые осенние тучи плотной завесой укрывают питерское небо. И точно так же мысль заволакивает туманом из глупых слов. Шанс и не выпасть. К моменту приезда в хостел, этими думами я накручиваю себя до предела. Не хочется ни есть, ни пить, ни разговаривать. Выключив телефон, сворачиваюсь калачиком на постели и смотрю в стену напротив. Для того, чтобы полностью уйти в себя, не хватает только пледа. Без него мерзнут ноги, и никак не удается переключить внимание на что-нибудь приятнее. Спокойное, без карих глаз и ямочки на подбородке. К счастью, мучение длится недолго. Окончательно околеть Мне не дают вернувшиеся соседки. «Суперзвезда? Куда идем праздновать?» Весело кричит Соня. «Быстро ты звездную болезнь подхватила!» Лика направляется к моей кровати. Сходила на кастинг и тут же слегла. «Воспаление звездности!» Неумело отшучиваюсь я. «Тебе хоть сказали, что их не устроило?» Лика садится на край матраса и тихо матерится. «Я вся не устроила!» Вырывается со злостью. А подробнее? Соня опускается на корточки рядом. Обязательно? Конечно. Я же должна знать, на кого насылать порчу и каких размеров. Она берет меня за руку. Мне от этой порчи в Тюмени легче не станет. А ему? Перед глазами всплывает образ Рауды. Сжатые зубы. Холодный взгляд и руки закатанными рукавами. Скрещенные на груди. Загорелые, мускулистые, такими только души. «Я так понимаю, главный гад у нас дядя Егора?» Глаза Сони вспыхивают. «Не сбивай ее!» — осаживает подругу Лика. Пусть рассказывает все подробности, и... Она щелкает Соню по носу, без суфлеров. Следующие полчаса я рассказываю девчонкам обо всем, что было на кастинге. от переодевания в туалете до разговора с Шипокляк. Соня и Лика несколько раз останавливают, уточняя детали, и дружно возмущаются приказу раздеться. Заканчивается исповедь совсем не так, как ожидалось. Опустошение и отчаяние незаметно сменяются злостью, а желание уснуть и забыть превращаются в потребность посмотреть в глаза Рауды, и высказать ему в лицо все, что я думаю об издевательстве в зале. Как настоящие боевые подруги, Соня и Лика поддерживают эту внезапную воинственность. Не дожидаясь, когда остыну, они за свои деньги вызывают такси и дружным конвоем ведут меня к машине. От скорости, с которой принимаются решения, я немного тушуюсь, поэтому в такси постоянно пытаюсь посмотреть назад. Возле новенького жилого комплекса у Финского залива в душе зарождаются вялые ростки страха. Храбрая в своих четырех стенах, здесь, возле дома Рауды, я уже не ощущаю потребности в справедливости. Однако, будто догадавшись о моем волнении, подруги действуют на опережение. Пока я топчусь возле подъезда, думая, как убедить их поехать в хостел, Лика набирает на домофоне номер квартиры Леонаса, а Соня толкает меня под камеру. Масштаб трагедии доходит до несчастных извилен через пять секунд. Черное табло видеодомофона вспыхивает, и на экране появляется лицо Рауды. На мою беду Леонасу не хватает сволочизма, чтобы рявкнуть. «Зачем пришла?» или «Послать меня к чертовой матери?» Он вообще не говорит, только тяжело вздыхает. Но уже в следующее мгновение раздается сигнал о разблокировке двери. «Выскажи ему все, что думаешь!» «С Богом!» — говорит мне на прощание Соня. «Ты смелее, чем кажешься. Давай, геолог!» Садясь в машину, кричит Лика. Несмотря на все эти напутствия, все еще можно сбежать. Рауда не станет носиться по улице за полоумной, посредственной, недопевицей. К сожалению, мудрая мысль о побеге так и не приходит в голову. До сих пор не веря, что решила явиться к мистеру великому и ужасному, я растерянно киваю подругам и делаю первый шаг в просторный холл. Окончательно прихожу в себя уже в лифте. В высоком, от потолка до пола, в зеркале отражается русоволосая девушка с огромными глазами. На ней все те же старые джинсы и черная футболка. На ногах запыленные кроссовки. В скучном образе есть лишь одно яркое пятно. Искусанные, красные, как спелая вишня, губы. Совсем не обольстительница, не инга, не фигуристая девятнадцатая и не изящная тринадцатая. Типичная уборщица, возомнившая, что имеет право на что-то большее. «Боже, какая я дура!» — шепчу своему отражению в зеркале. Однако стоит лифту открыться, и взгляд упирается в распахнутую дверь ближайшей квартиры. «Ходи!» — доносится требовательный голос Рауды. И как под гипнозом я вхожу, боясь испачкать пол, снимаю кроссовки и заталкиваю в них носки. Пытаясь взять себя в руки, несколько секунд стою в просторной прихожей. Я извинюсь и уйду. Все будет хорошо. Делаю медленный вдох. и почти успевая поверить своим мантрам. Но когда из ванной комнаты, в тонких домашних брюках, с полотенцем на голых плечах и с мокрыми волосами выходит Леонос, сердце делает кульбит и падает в пятки.